Глава 33. Декабрь 1137 года, со дня разделения. Собрание наместников Юга проходило в Большом Тронном Зале. Вдоль стен были выстроены длинные скамьи, а в центре на полу была выложена мозаика из разноцветного мрамора, изображавшая карту Южного Королевства. На скамьях сидели лорды-наместники со всех концов страны. Ближе к тронному помосту Занимали места наместники из числа родственников Его Величества. По правую сторону от трона сидели Аарон и Калеб вместе со своими ближайшими помощниками. Аврора расположилась у противоположной стены рядом с лордом грэем Место Уилла справа от нее пустовало. Фортисон прибыл в отдельном экипаже прямо из Блэкстоуна, куда отъезжал по делам, чтобы подготовиться к ежегодному собранию. По словам его советника из Блэкстоуна, лорда Хью, принц накануне отъезда был чем-то опечален, а всю дорогу до столицы беспробудно пил. Поэтому тому факту, что он не явился на собрание и отправил вместо себя лорда Хью, Аврора ничуть не удивилась. Аврора присутствовала здесь только в качестве слушателя. С официальным отчетом по делам Ардена за уходящий год будет выступать лорд Грей. Именно он поведует Артеру, который подменял заболевшего короля о последствиях нападения дикарей Запада на арденийские границы и убедить его урегулировать конфликт с королем Танатом на условиях Ардена. Никто не должен был знать, что план той безумной авантюры, что провернул Закарио со своим отрядом, целиком и полностью принадлежал Авроре. Все сидели в ожидании появления Артура. Лорды переговаривались между собой, и от этого в зале стоял Гомон, усиливаемой эхом. Аврора была здесь не единственной женщиной. Несколько лордов и принцы Калеб и Аарон прибыли со своими женами. Но все они, как и Аврора, были лишь слушательницами без права голоса. По словам милита нахождение на ежегодном собрании для женщин считалось огромным почетом, поэтому жены наместников цеплялись за малейшую возможность посетить его. Аврора познакомилась с некоторыми из них, и даже завела с ними светскую беседу. Вполне успешно. Хотя еще несколько лет назад начала бы дерзить им в первые минуты общения. Теперь она научилась хитрить и лицемерить так же, как эти южные леди. От прямолинейной, сумасбродной дикарки не осталось ни следа. Лишь крохотный огонек, который она прятала в недрах души, вместе с преданной любовью к Рэндаллу, поддерживающей это пламя и не дающей прежней Авроре, бойкой, жизнерадостной и беззаботной, погаснуть навсегда. Она покрутила на пальце перстень, и ей на мгновение почудилось, что камень слабо замерцал. Сердце ёкнуло. Это началось месяц назад. Аврора проснулась от страшной боли в руке, которая волнами распространялась от безымянного пальца по всему телу. И ей казалось, будто перстень был раскалён, и сжение на его месте ощущалось сильнее, чем от ожогов, которую она получила в ту злосчастную ночь у камина. Когда боль стихла, Аврора сняла кольцо, но оно оказалось холодным, а на пальце не обнаружилось ни следа от ожога. Но больше всего ее внимание привлекло другое. Камень в перстне на секунду озарился слабым, едва различимым синим сиянием. Аврора думала, что ей все привиделось, но спустя несколько дней это повторилось. Закария сказал, что, возможно, камень души в ее перстне действительно имеет магические свойства, как и говорилось в легендах, и чувствует часть души Рэндалла в ней самой. От этого и кратковременные слабые вспышки мерцания. Аврори хотелось верить в то, что Рэндалл до сих пор с ней, в ее сердце. «Мой дражайший брат решил покичиться временной властью, устроив собрание в тронном зале вместо зала совещаний. На пустующее место Уилла подсел только что вошедший Тристан и отвлек Аврору от вороха мыслей. «Вот только не учел, что тут холодно, как в постели одинокой старухи!» в подтверждение своих слов Тристан подул на озябшие руки и потер их друг от друга. Он был одет в темно-бордовый камзол, который резко контрастировал со слепительно-белой рубашкой и черным кожным шнурком на шее, выглядывающим из-под ажурного воротника. Его волосы были собраны в небрежный пучок, демонстрируя любимую серьгу в виде кинжала с бриллиантовой рукояткой. С его приходом те немногие женщины, что присутствовали на собрании, заметно оживились, приосанились и стали бросать вороватые взгляды в сторону самого красивого мужчины из рода Вейланд. — Ты чуть не опоздал, — заметила Аврора и плотнее закуталась в теплую накидку. — Решил в кое-то веке исполнить! — «Сыновний долг и навестить больного папеньку!» Небрежным тоном ответил он. «Только меня к нему не пустили!» «Как это не пустили?» — изумилась Аврора. Она прибыла в Фортис накануне поздно вечером и нанести визит вежливости королевской чете собиралась лишь после собрания. «Лекарь сказал, что папеньке нужен покой, и он не принимает гостей!» — раздраженно фыркнул Тристан. «А королева?» — осторожно спросила Аврора выражение лица принца сменилось на равнодушную маску лимит сыновий добродетели исчерпался на попытках посетить папеньку загляну к ней как-нибудь в другой раз бросил он ну а где мой бестолковый братец аврора поджала губы тристан нарочно перевел разговор в другое русло она как никто другой понимала его боль от предательства родного человека знала что несмотря на все это тристан скучал по матери хотя ни за что в жизни В этом не признался бы. Уилл перепил вина вперемешку перемешку с успокоительными снадобьями и не сумел подняться с кровати, — недовольно ответила она. Тристан тихо фыркнул. «Поразительно. Меня с двадцати лет называют порочным принцем и пьяницей, хотя я прилюдно никогда по-настоящему не напивался, а Уилл скоро допьется до состояния тупой скотины, но его продолжают обожать при дворе и разве что взад не целовать». Аврора сама раньше считала Уилла воплощением доброты, мягкосердечности и благородства. Но, как говорила когда-то ее мама, истинные лица людей показывает лишь беда. «Он и мизинца твоего не стоит, Тристан», — едва слышно сказала она. «Никто из них». Тристан от ее слов даже смутился. Он хотел было что-то ответить, но тут главные двери тронного зала распахнулись, и привратник торжественным тоном объявил. «Внимание! Его высочество крон-принц Артур!» Принц прошел по красной ковровой дорожке гордой, неспешной походкой. Он был одет в роскошный темно-зеленый камзол, расшитый золотыми нитями, жемчугом и изумрудами, а на голове красовалась корона наследного принца. Присутствующие встали и склонили головы перед будущим королем. Аврора из-под лобья наблюдала за ним, пока в ее груди полыхало пламя гнева. Это он забрал у нее Рэндала. Он повинен в смерти целого экипажа корабля, братоубийца, которого Аврора проклинала каждую ночь в неустанных молитвах единому. И стоило огромных усилий сохранять спокойное выражение лица и не наброситься на Артура с голыми руками. Артур занял отцовский трон, закинув ногу на ногу, и довольным видом посмотрел на членов собрания. «Приветствую, мои верные подданные! Я рад видеть вас в добром здравии!» Он жестом позволил собравшимся сесть. «Надеюсь, сегодня вы порадуете меня благими вестями о процветании нашего славного королевства. Первое слово я хочу предоставить моему дорогому брату арану аран встал, благодарно кивнув Артуру. В последней их встрече он отрастил волосы и теперь стал еще сильнее похож на Тристана. Когда Аврора только познакомилась со всеми братьями Вейланд, она думала, что между ними сохраняются теплые родственные отношения, а сейчас знала, как далека была от истины. Тристан поведал ей, как на самом деле обстоят дела в королевской семье. По его словам, Артур родился болезненным и слабым ребенком. Он сильно заикался, и у него часто случались припадки, во время которых он трясся, задыхался, а то и вовсе терял сознание. Король алан был разочарован, что его первенец оказался таким никчемным слабаком. И к будущему правлению начал готовить четырехлетнего Аарона. Королева Мари жалела Артура и все время посвящала ему, обделяя вниманием своего второго сына. Братья росли, у королевской четы родились еще сыновья, но ничего не менялось арун был официальным наследником престола а калибо готовили к роли будущего десницы все изменилось когда артуру миновало восемнадцать королева мари сумела найти лекаря с востока который исцелил его недуг она наняла лучших учителей и за несколько лет артур обучился всему что было необходимо чтобы стать достойным преемником короля алана когда ему исполнилось двадцать Аллан официально провозгласил его кронпринцем. Артур, в свою очередь, выбрал своим будущим десницей Калеба. аран в одночасье лишился всего, к чему его готовили с малых лет. Теперь между братьями была холодная вражда, и все опасались, что Аарон поднимет восстание против старшего брата, как только тот взойдет на престол. Авроре до сих пор была чужда такая война между братьями. Она искренне надеялась, что Дирк, Кир и Ян станут мощной поддержкой для Кая, когда он станет новым царем Севера. Она внимательно слушала отчет. Всегда добродушный и веселый аран сейчас был полностью собранным и суровым. Судя по его отчету, дела в речных землях были в полном порядке, но Артур не упускал ни малейшей возможности упрекнуть или задеть младшего брата. Поразительно, как Аврора не замечала этого раньше. Как не видела за лицемерными улыбками и показным добродушием холод и тихую ненависть. Она стала такой проницательной? Или все дело в том, что она тоже лицемерка, играющая роль наивной дурочки, сломленной горем? Ведь теперь и она носила маску. Аарон закончил отчет и свернул длинный свиток. «Спасибо, брат мой!» За верность мне и добрую службу народу своему. Хотя я, конечно, ожидал большего. На твоих землях в этом году урожая было собрано меньше, чем в прошлом. Да и в казну налог вы внесли с опозданием. В этом году было сильное половодье Треть полей затопило, потому и урожай пострадал. Ровным тоном ответил Аарон, но Аврора заметила, как крепко он сжимал свиток в руках. Природные явления не должны быть помехой хорошему правителю, брат мой. Артур приподнял уголки губ. С трудом сохраняя хладнокровие, Аарон кивнул к Рунпринцу и вернулся на место. Затем настал черед Калиба. Артур к его отчету не придирался и отпустил гораздо быстрее, чем арна После него со своим докладом выступил Тристан. Он направился к помосту вальяжной походкой, на ходу оглядывая собравшихся наглым взглядом. О делах Гринхилла он рассказывал легко, спокойно и уверенно. И тому были весомые причины. Жалкий клочок земель, наместником которых назначил его король алан при Тристане начал процветать и приносить неплохие доходы в казну королевства. Правда, лорды Юга считали, что в этом была заслуга не Тристана, а его советников. «Превосходно, Тристан!» — похвалил его Артур, когда он закончил отчет. Твое правление лишний раз доказывает, что даже самый маленький и, казалось бы, бедный клочок земли важен для королевства и способен процветать при мудром наместнике. Благодарю за щедрую похвалу, мой принц!» Тристан слегка склонил голову, отчего ему на лицо упала прядь волос, и он зачесал ее пальцами. «В награду за многолетние старания я увеличу твои угодья. Отныне земли Хайрока — Будут находиться под твоей протекцией. Лорды-наместники зашептались между собой, а лицо Тристана вытянулось в изумлении. «Чьим угодьем относится Хайрок?» Шепотом спросила Аврора у Алистера, лихорадочно изучая мозаику с карты Южного Королевства, и ее вдруг осенило. «Неужто это город из речных земель?» «И непростой. Там находится речной порт Сан-Ривера», быстро прошептал лорд Грей. Аврора оглянулась на Аарона, увидев, что тот побледнел от гнева. В зале почувствовалось напряжение. «Мой принц!» — звенящим голосом произнес арн поднявшись со скамьи. «Хайрок испокон веков относился к речным землям. Брат мой, я делаю это ради общего блага. Отдав часть территории Тристану, я облегчаю твою ношу!» артур прокручивая перстень на пальцах. «Зато к следующему году ты сможешь поправить дела на своих землях, пока образды правления Хайруком возьмет на себя наш младший брат». «Такие решения может принимать только король», процедил сквозь зубы арон едва сдерживаясь. Его жена Камила, сидевшая рядом, пыталась утихомирить гнев супруга, поглаживая его ладонь. Улыбка Артура сошла на нет. «Пока нашему отцу не здоровится», Я оправлю от его имени, и мои решения — это решения его величества. А слушаться моих приказов — все равно, что пойти против короны. Ты ведь не станешь идти против воли правителя и против родной крови, брат. Он сделал ударение на последнем слове. аран буравил злым взглядом Артура, а потом с упреком посмотрел на Тристана, который наблюдал за перепалкой братьев с показным равнодушием. «Конечно нет, мой принц!» — выдавил из себя Аарон и снова сел. Тристан вернулся на место, и лорд Хью начал зачитывать доклад по землям Блэкстоуна. Остальные лорды притихли, но Аврора все еще ощущала напряжение, царившее в зале. «Чертов ублюдок!» — процедил шепотом Тристан, когда сел рядом с Авророй. «Намеренно стравливает нас с Аароном» потому что он всегда был ко мне благосклонен. Зачем он прилюдно унизил Арна, зная, какую опасность он представляет? Артур провоцирует его. Если Арнус бунтует, у Артура найдется весомый повод устранить главного соперника за трон. Аврора почувствовала горечь во рту. А когда лорд Хью закончил доклад и вернулся на место, это ощущение сменилось тошнотой. К тронному помосту прошел лорд Алистер Грей. Высокий рост, прямая статная осанка, проницательный взгляд все внушало уважение к пожилому лорду. Присутствующие в зале притихли, когда он начал речь тихим, но уверенным тоном. Аврора вся подобралась, слушая своего наставника и стараясь не показывать волнения. Когда лорд Грей закончил отчет по делам казны, и перешел к вопросам об урожае фермерстве. Артур прервал его. «Лорд Грей, я высоко ценю ваш труд. Но не могли бы вы перейти к более насущным проблемам, например, к вопросам безопасности? Меня оповестили об очередном нападении лесных дикарей на орденейские границы». Аврора инстинктивно сжала ткань платья. «Ты скоро дыру в Артуре прожжешь своим взглядом», шепнул трестан «Дыши глубже». Она попыталась успокоиться. «Да, но мы смогли обойтись с малыми жертвами», — спокойно ответил Алистер. Артур стиснул челюсть и подал знак прислуги, чтобы он налил ему воды. «Похвально, что вы сумели отбиться, но дикари сожгли поле и убили двух мирян». Он напоминал хищника, который пытается загнать в угол добычу в несколько раз крупнее себя, не зная, с какой стороны к нему лучше подобраться. В зале воцарилась тишина. Казалось, что никто из присутствующих даже не дышал. И лишь женщины шуршали юбками, нервно ерзая на скамьях. Да, но это малые потери, если учесть количество дикарей, что перешли лесные границы. «Лорд Грей! Воины Ардена, доблестные бойцы! Но нападение дикарей с западных лесов становится серьезной проблемой!» Совет безопасности Ардена не справляется. Нужны серьезные реформы. Я отправлю в Арден грамотных военных тактиков и отряд элитных солдат для защиты границ. Аврора нервно сглотнула. Настал решающий момент. Она вся подобралась и мысленно взмолилась, чтобы все прошло успешно. Внедрение Южной армии на территорию Ардена ознаменовало бы начало конца тем крохом суверенитета, что остались у арденейцев. — Вы очень великодушны, ваше высочество! — лорд Грей склонил голову. — Но с защитой границ прекрасно справляются наши люди. Никто из дикарей не смог пересечь мглистый лес и добраться до деревень. Наш отряд среагировал быстро и четко на донесение разведки с границ. — А как же два погибших мирянина? — скептически заметил Артур. — Это были пастухи, что забрались со своим стадом слишком далеко от деревни. Их не должно было там быть. Лорд Грей расправил плечи. «Ваше высочество, при всем моем уважении, но поставьте выехать армию у границ с Западом. Это не изменит ситуацию. Дикари найдут другие лазейки, чтобы нападать и грабить наши земли. Нужны иные методы». «И какие же? Хотите развязать открытый конфликт с Западным королевством?» спросил Артур. «Нет». «Мы хотим оказать помощь королю Танату!» Алистер повернулся к двери и, не повышая голоса, позвал. «Закария?» Все присутствующие обернулись к двери. Тристан посмотрел на Аврору, вопросительно выгнув бровь, но она лишь пожала плечами, как бы говоря, «Сам все увидишь!» Меньше чем через минуту двери распахнулись, и порог переступил Закария, облаченный в черную одежду с гербом на плече, символизирующим принадлежность к личному отряду потомка корвинов. Он тянул за веревку связанного мужчину в оборванных меховых лохмотьях и с мешком на голове. В зале поднялся гомон. Мужчины начали переговариваться, а женщины заметно перепугались. Артур застыл в изумлении. Вся его спесь куда-то ушла, уступая место растерянности. «Это еще что такое?» настороженно спросил он. «Ваше высочество». Закария слегка поклонился. «Это божак одного из дикарских племен. Они зовут себя Красными Волками». Закария снял мешок с головы мужчины. У него были темные лохматые волосы до да лопаток и такая же косматая борода. Он был грязным, на его скуле красовалась ссадина с запекшейся кровью. А Карии глаза смотрели равнодушно. Кто-то из женщин испуганно взвизгнул. Аарон и Калиб подались вперед с интересом, изучая дикаря, а Артур сжал губы в тонкую линию. — Не переживайте, — небрежно бросил Закария членом собрания. — Мы опоили его особым снадобьем, поэтому он не представляет опасности и будет послушно отвечать на вопросы. «Откуда вам известно, что он вожак племени?» — спросил Артур, с трудом скрывая истинные эмоции. Закария поддел пальцем ожерелье из клыков животного на шее дикаря. «Такие ожерелья носят только вожаки». «Как вы сумели поймать его?» «Мы не стали перебивать всех дикарей, пересекших границу, как делали это раньше. Мы обратили их в бегство» а сами направились по следу и вышли на их лагерь. Там нашли вожака и забрали с собой. Артур выпрямился и немного подался вперед. На его щеках заходили желбаки. «Вы пересекли границу Запада?» — дрожащим от ярости голосом спросил он. «Не волнуйтесь, кровь на чужой территории мы не проливали». Закарию никак не тронул гнев принца, и он продолжал говорить ровным, лишенным эмоций тоном. «Мои разведчики сделали все быстро и без лишнего шума». «Как вы посмели предпринимать это без моего разрешения?» «Ваше высочество», — вмешался лорд Грей. «Король-танат на протяжении семи лет не предпринимал никаких действий, чтобы приструнить дикарей, населяющих леса Запада. На все наши официальные прошения он отвечал отказом, оправдывая все тем, что дикари не признают власти короны и не являются его подданными. Наши же воины за несколько дней сделали то, чего король Запада не мог на протяжении нескольких лет. Обезглавили одно из племен. Лорд Грей указал в сторону вожака, стоящего на коленях с панурой головой. — Вы без дозволения ступили на территорию чужого королевства, — прошипел Артур. Тут его прервал аран который, судя по выражению лица, явно был доволен сложившейся ситуацией. «Дикари пересекали границы юга десятки раз. И если Танат отказывается брать ответственность за это, то ордынийцы имеют полное право решить вопрос самостоятельно», — сказал он, криво ухмыльнувшись. В зале зашушукались. Аврора ощущала на себе пристальный взгляд Тристана, но не осмеливалась поворачиваться в его сторону. Она не поделилась с ним своими планами, не спросила совета и теперь чувствовала себя виноватой. Артур поднялся с трона, и Гомон в зале резко утих. Он спустился по ступенькам помоста, стуча каблуками сапог по холодному камню так, что эхо ударялось в высокий потолок и стены, расписанные фресками. Остановился напротив дикаря, который продолжал сидеть смирно, видимо, с надобья, которым его опоили, было сильным. Артур с любопытством изучил ожерелье на шее мужчины, а затем перевел взгляд на Закарию. «Назови свое имя и должность, солдат!» «Закария Наари», — спокойно ответил он. «Я глава личного отряда Райнера Вейланда». Артур оставил в покое ожерелье из клыков и подошел к Закарии. «Глава личного отряда?» «Да, ваше высочество». Артур склонил голову, но Аврора заметила на его лице улыбку, от которой у нее по спине прошелся холодок. «Я знаком с обычаями Ардена. Личный отряд потомка Корвена подчиняется только своему господину и никому другому». «Кто же отдал вам приказ напасть на дикарей? Не смей мне лгать!» Авроле показалось, что пол под ней покачнулся. Она должна была оставаться в тени, чтобы подозрения не пали в ее сторону. Но, с другой стороны, если инициативу возьмет на себя Алистер, то Артур найдет в этом повод для устранения его из совета. С ней же ему придется действовать более осторожно. Она набрала в легкие побольше воздуха и встала. «Я отдала приказ, ваше высочество», — громко сказала она. «После смерти принца Рэнделла Закария присягнул на верность не только моему сыну, но и мне. Я приказала пересечь границу Запада и привести одного из лидеров дикарей». Артур направился к ней. «Кто дал тебе такое право, невестка?» Он был выше ее на голову, и рядом с ним Аврора чувствовала себя маленькой беспомощной девочкой. «Этот человек сгубил Рэнделла», — мысленно сказала она себе, — «не смей его бояться». Она приподняла голову, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Защищать родные земли от узурпаторов — первостепенное право любого мужчины. Мы не нарушали закон и не проливали кровь на чужой территории, чего нельзя сказать о Западном Королевстве. Ардену!» Не нужна помощь или реформы в Совете Безопасности, ваше высочество. Ардену нужна справедливость. Можете так и передать королю Таннату, что ваши доблестные воины готовы решить проблему с западными дикарями, раз у него не хватает на это собственных сил и власти. Аврора кожей ощущала, что десятки пар глаз были направлены на нее. Она чувствовала напряжение и ярость, волнами исходящие от Артура, Видела опасный блеск в его глазах, но не позволяла себе давать слабину. Она продолжала стоять с гордо поднятой головой и смотреть на убийцу своего мужа дерзким взглядом. Пусть знает, что Арден не намерен плясать под его дудку и прогибаться под его интересы. Северная княжна такая же темпераментная, как и мужчины ее народа, которые предпочитают холодному расчету грубую силу. Ты решила поиграть в героиню, но позабыла, что в цивилизованном обществе в таких важных вопросах принято сначала посоветоваться с правителем, — вкратчиво сказал Артур. Поскольку ты вдова моего покойного брата и жена моего другого младшего брата, я прощаю тебе такую оплошность. Он повернулся к ней спиной и снова занял место на троне. Аврора сжала руки в кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах. Она посмотрела на мужчин, сидящих у противоположной стены, и встретилась взглядом с Сароном. Он подмигнул ей и приподнял уголок рта в приободряющей улыбке. Кажется, она обзавелась возможным союзником. — Я соберу отдельное совещание по вопросу Запада, — сообщил он, закинув ногу на ногу. — Несмотря на импульсивность и дерзость, моя невестка права. Если король Таннат... Не желает решить вопрос с дикарями, значит, мы прямо скажем ему, что разберемся с этим самостоятельно. А теперь давайте продолжим собрание. — А, зарике или как там тебя? — Убери этот мусор отсюда. Артур указал на дикаря. Аврора едва слышно выдохнула и села на скамью. Они сумели убедить Артура играть по их правилам. Но какую цену им придется за это заплатить в дальнейшем, Аврора не знала. Она намеренно избегала взгляда Тристана, все оставшееся собрание, решив поговорить с ним позже. Но когда собрание подошло к концу, и Артур отпустил всех лордов, Тристан за ней не последовал. — Вы молодец, княжна Аврора, — похвалил ее Алистер, когда они отошли на почтительное расстояние от тронного зала и лишних ушей. Но теперь Артур знает, что вы — опасный противник. Рано или поздно он все равно бы узнал. В конце концов, разве не этого мы добивались, Лорд-Рей? Показать Артуру, что Арден силен. «Грядут тяжелые времена», — задумчиво проговорил Алистер. «Нам следует брать с вас пример и набраться мужества и отваги». Аврора улыбнулась своему наставнику. Похвала этого сурового мужчины, который раньше ее недолюбливал, считая капризным ребенком, много значила для нее. Они разошлись по своим комнатам в гостевом крыле. Аврора вошла в покое и уже собиралась позвать служанку, как услышала быстрые тяжелые шаги, которые становились все громче и громче. Ее охватило неприятное предчувствие, а в следующую секунду в комнату ворвался Тристан. Он прикрыл за собой дверь так, что осталась небольшая щель в проеме. Аврора хотела было с облегчением выдохнуть, но при виде лица друга внутренне сжалась. Тристан был зол «Ты что себе позволяешь, маленькая дрянь!» — злобно прорычал он, и Аврора от изумления открыла рот. Тристан не дал ей вымолвить и слова Он стремительно подлетел к ней и толкнул к ближайшей стене, да так сильно, что она больно ударилась затылком. Страх, непонимание и боль от предательства смешались в груди, образует тяжелый ком, что тянул ее к дну. Она тихо всхлипнула, когда Тристан навис над ней, сжав ее горло. «Какого черта произошло на собрании?» — прошепел он. «Разве я не дал тебе понять, что ты должна во всем советоваться со мной? Разве я давал тебе разрешение заниматься самодеятельностью? Забыла свое место, пустоголовая сука!» Аврора оцепенела. Она хотела оттолкнуть Тристана, но он прижал ее к стене всем телом, а его глаза горели демоническим блеском. Совсем недавно он дул на ее обожженной ладони и называл сестренкой, а теперь кричал обидные слова и причинял боль, не только физическую, но и душевную. Неужели он только играл с ней и на самом деле был предан Артуру? На ее глаза выступили слезы. Она не готова была к этому предательству. Не готова была потерять дорогого друга. «Я задал тебе вопрос!» Он придавил ее к стене еще сильнее и наклонился к шее. Аврора сумела незаметно протянуть руку к его поясу и коснуться рукояти кинжала, висевшего в ножнах. Хотела не сильно ранить его, чтобы выиграть время. Тогда она сможет вырваться из схватки и успеть добежать до покоев лорда Грея. Его губы скользнули по ее шее, и Аврора уже обхватила кинжал и вытащила его из ножен, как вдруг услышала едва различимый шепот у уха. «За нами следят под играй!» Тристан немного отстранился, и на краткий миг Аврора заметила в его взгляде сожаление и чувство вины, но оно быстро сменилось зловещей тьмой. «Мне заставить тебя говорить иным способом!» — рявкнул он, отчего Аврора вздрогнула. «Как ты посмела ослушаться меня!» «Я? Я?» Аврора пыталась взять себя в руки, лихорадочно соображая, что ответить, но не могла вымолвить ни слова. «Я просто...» «Впредь заруби себя на носу!» Тристан снова приложил ее к стене. И Авроре вдруг стало тяжело дышать. «Твой защитник давно сдох. А ты здесь никто и ничто. Одно мое слово, и весь Арден узнает твои грязные секреты, и тебя выдворят из замка. Одно мое слово, и ты никогда не увидишь своего сына. Ты этого хочешь?» «Нет». Проскулила Аврора, пытаясь ослабить его хватку, хотя Тристан сжимал ее горло лишь для вида. Она совсем не чувствовала боли. — Тогда больше не смей делать что-то без моего дозволения. Даже перед тем, как чихнуть, ты должна спрашивать разрешение. Ты поняла меня? Аврора слабо кивнула. — Ты поняла? Еще громче рявкнул он. «Поняла — Поняла. Охрипшим голосом ответила она. На лице Тристана расползлась хищная улыбка. «Вот и славно! Еще одна такая выходка, и я тебя в порошок сотру!» За дверью раздались тихие шаги, и Тристан сразу отпустил ее, нервно потирая лицо руками. Аврора хватала ртом воздух от осознания того, что сейчас произошло. Тристан подошел к двери, закрыл ее на засов, а затем вернулся к Авроре и заключил в объятия, теплые и уютные. «Прости меня!» То, что я сделал было ужасно, но я должен был, срывающимся голосом прошептал он, пока Аврора пыталась справиться с накатившей паникой. У меня не было времени придумать более изящный план. Кто? Кто там был? прошептал Аврора, уткнувшись лбом в его плечо. Поразительно. Он только что вел себя так, будто собирался задушить или взять ее силой, но она не чувствовала страха перед самим Тристаном. Сейчас, когда он осторожно гладил ее волосы и плечи, не спуская ладони ниже лопаток, когда слегка баюкал ее в объятиях, раскачиваясь из стороны в сторону и прижимался щекой к ее макушке, Аврора чувствовала себя в безопасности. «Карл, коммердинер Артура, они должны думать, что я контролирую тебя, иначе худо будет нам обоим». «Что же нам делать?» «Я обязательно что-нибудь придумаю». Сумею убедить его, что ты для него не опасна. Главное, чтобы твоей жизни ничего не угрожало. Аврора ощущала напряжение и тяжесть во всем теле. Пытаясь расслабиться, она отстранилась и внимательно посмотрела на Тристана. «Если ты еще раз посмеешь распускать руки, — отчеканила она, — я подсыплю в твою вину такое снадобье, что ты напрочь утратишь возможность покорять женские сердца. Тристан приподнял бровь. «Лучше бы пригрозила мне смертью, сестренка. Это было бы куда гуманнее». Его губы дрогнули, растягиваясь в несмелую улыбку. Она рвано вздохнула и попыталась улыбнуться в ответ. Ей предстоял тяжелый путь, но если рядом будут друзья, то она верила, что всем справится